Николай отворял и затворял калитку ворот. Она пронзительно скрипела. Он приподнял ее ломом и стал вбивать обухом топора гвоздь в петлю. Изо рта у него торчали еще два гвоздя. Работал он как всегда, и о том, что он убил солдата, не хотелось вспоминать. Даже как будто не верилось, что это было. На улице тоже было обыденно, новое только красноватое пятно под воротами напротив. Фельдшер Винокуров все-таки не совсем соскоблил его. Солнце тоже мутно-красное. Летают редкие снежинки, и они красноваты в его лучах, как это нередко бывает зимою в ярких закатах солнца. На крыльце соседнего дома сидел Лаврушка, рядом с чумазым парнем. Парень подпоясан зеленым кушаком. На боку у него маузер в деревянном футляре. Он вкусно курит папиросу, а лаврушка говорит ему. Я люблю бояться. Занятно, когда от страха шкурка на спине холодает. Парень сплюнул, поймал ладонью крупную снежинку, точно муху. Открыл ладонь. В ней ничего не оказалось. Он усмехнулся и заговорил. Меня к страху приучил хозяин. Я у трубочисто жил, как я сирота. Бывало, заорет — лезь, сволочь, сукиного сына! В каменную стену полезешь не то что куда-нибудь. Он и печник был, ему смешно было, что я боюсь. Сердитый? Трезвый, и так веселый. Все спрашивал — как дела, башка цела? Только он редко трезвый был. У паренька маленькие, но очень яркие глаза, налитые до глубины синим огнем. Прошли две женщины. Одна из них, перешагнув через пятно крови, обернулась и сказала другой. «Смотри, точно конь нарисован». Таня, взглянув, закуталась шалью, а когда они остановились у крыльца фельдшера, сказала, оглядываясь. «По нашей улице из пушки стрелять неудобно, кривая, в дома пушка будет попадать». Перед баррикадой гулял, тихонько насвистывая Калитин. В ногу с ним шагал сухонький, остроглазый, с бородкой, очень похожий на кисть для бритья. Он говорил, «Стреляют они так себе. Вообще отряды эти охотничьи — балаган. А вот казачишки эти бьют кого попало. Когда мы на пресне у фабрики Шмита выступали, Калитин остановился, вынул из-за пазухи черные часы и крикнул». «Лаврентий, иди, пора! Иди, Макеев!» Самгину хотелось поговорить с Калитиным и вообще ближе познакомиться с этими людьми, узнать, в какой мере они понимают то, что делают. Он чувствовал, что студенты почему-то относятся к нему недоброжелательно, даже кажется иронически, а все остальные люди той части отряда, которая пользовалась кухней и заботами Анфимьевны, как будто не замечают его. Теперь Клим понял, что если б его не смущало отношение студентов, он давно бы стоял ближе к рабочим. Лаврушка и человек с бородкой ушли. Темнело. По ту сторону баррикады возились люди. Знакомый угрюмый голос водопроводчика проговорил. Тут недалеко. Отец возьмет его. Брат. Жалко Васю. Калитин, шагая вдоль баррикады, закуривал на ходу. Самгин пошел рядом с ним, спросив. «Очень страдал, товарищ». «Не охнул», — сказал Калитин, выдув длинную струю дыма. «В глаз попало пуля». «Он где работал?» «Болошник». «Еще кого-нибудь ранили?» «Троих, не сильно». Краткие ответы Калитина не очень поддерживали желание беседовать с ним, но все-таки самгин, помолчав, спросил. «Чего же вы надеетесь добиться?» Калитин остановился и сказал, «Ясно, очевидно, свободы рабочему классу». А вслед за этим сам спросил, как будто с сожалением, «Вы что же, меньшевичок, за союз с кадетами, по Плеханову да Твери вместе?» Не по словам, а по тону Самгин понял, что этот человек знает, чего он хочет. Самгин решил возразить, поспорить, и начал. «Неужели вы думаете?» Но Калитин, остановясь, прислушиваясь, проворчал. «Подождите-ка». Было слышно, что вдали по улице быстро идут люди и тащат что-то тяжелое. Предчувствуя новую драму, Самгин пошел к воротам дома Варвары. Мимо него мелькнул Лаврушка, радостно и громко шепнув. «Поймали!» Самгин остановился во впадине калитки, слушая задыхающийся голос. — Поймали, товарищ Калитин! Как бился! Здоровенный! Ему даже варежку в рот сунули! — Ведите в сарай! — крикнул Калитин. Клим быстро вошел во двор, встал в угол. Двое людей втащили в калитку третьего. Он упирался ногами, вспахивая снег, припадал на колени, мычал. Его били. Кто-то сквозь зубы шипел. «Иди!» Самгин хотел войти в кухню, но в сарае заговорил сквозь всхлипывающий смешок Иван Петрович Митрофанов. «Фу, Господи Иисусе, ну напугали, напугали!» И, всхлипнув так точно губы, ожог кипятком, он еще быстрее забормотал. «Пожалуйста, пожалуйста, я не сопротивляюсь, но документы... Я человек тоже рабочий!» часы вот деньги и все поверьте слову У По дворов в сарай прошли калитенный водопроводчик там зажгли огонь самгин тихо пошел туда говоря себе что этого не надо делать он встал за неоткрытой половинкой двери сарая сквозь щель на пальто его легла полоса света и разделила надвое стирая рукой эту желтую ленту он смотрел в щель и слушал — Ведь этого не серьезно, — говорил Митрофанов все громче и торопливее. — Нельзя же, господа, товарищи, мы живем в государстве. — Молчи, — глухо сказали ему. — Да нет, как же можно? Что вы, что, ну, боже мой! И вдруг не своим голосом он страшно крикнул. — Караул! Позвольте, что вы, постойте! Необычайно кратко и глухо хлопнул выстрел, и тотчас погас огонь. Самгин почувствовал, что это на него упала мягкая тяжесть, приплюснув его к земле так, что подогнулись колени. Через несколько секунд тишины снова вспыхнул огонь, и раздался голос Калитина. «Это-то напрасно, это, товарищ, не дело». «А чего? Вот он, документ». «Надо было Якова подождать». Кто-то заговорил так же торопливо, как Митрофанов. «Лаврушку он спрашивал, как зовут? но. Ну? «Меня спрашивал, про адвоката, чем он руководит и как вообще?» «Вынесите его в сад», — сказал Калитин. Тайка ка мне книжку и все». Самгин встал перед дверью и сказал. Он был уголовный сыщик. Но Макеев, наскочив на него, закричал густо и свирепо. «Охранник! Аккуратно, как в аптеке!» «Не беспокойтесь!» Он говорил еще что-то, но Самгин не слушал его. Глядя, как водопроводчик, подхватив митрофанова подмышки, везет его по полу к пролому в стене. Митрофанов двигался, наклонив голову на грудь, спрятав лицо. Пальто, пиджак на нем были расстегнуты. Рубаха выбилась из-под брюк. Ноги волочились по полу, развернув носки. Калитин, сидя на корточках перед фонарем, рассматривал какие-то бумажки и ворчал. Делов сегодня у нас. Карточка охранного, видать. — Вот и револьвер его, — вертел Макеев перед лицом Самгина черный кусок металла. — Он меня едва не пристрелил, а теперь я его из этого. Самгин стоял, закрыв глаза. — Ну, довольно канители строго сказал Калитин. — Идем, Макеев, к Якову. Все-таки это, брат, не дело, если каждый будет. — Эй, черти, помогите мне! — крикнул водопроводчик из сада. Но Калитин и Макеев ушли со двора. Самгин Гин пошел в дом, ощущая противный запах и тянущий приступ тошноты. Расстояние от сарая до столовой невероятно увеличилось. Раньше, чем он прошел этот путь, он успел вспомнить Митрофанова в трактире в день похода рабочих в Кремль к памятнику царя. Крестясь мелкими крестиками, человек здравого смысла горячо шептал — я готов всей душой, честное слово, обманывал из любви и преданности. Как просто убивают, хотя, конечно, шпион, враг. О Митрофанове подумалось без жалости, без возмущения. А на его место встал другой враг, хитрый, страшный, без имени и неуловимый. Кто всю жизнь ставит меня свидетелем мучительно тяжелых сцен, событий? Думал он, прислонясь спиной к теплым изразцам печки. И вдруг точно кто-то подсказал ему: Надо уехать за границу в маленький тихий городок. Глядя на двуцветный огонек свечи, он говорил себе: Как это раньше не пришло мне в голову? С матерью повидаюсь. Мать жила под Парижем, писала редко, но многословно и брюзгливо. Жалуясь на холод зимою в домах, на различные неудобства жизни, на русских, которые не умеют жить за границей. И в ее эгоистической, мелочной болтовне чувствовался смешной патриотизм провинциальной старухи. Дверь медленно отворилась, и еще медленнее влезла в комнату огромная туша Анфимьевны. Тяжело проплыла в сумраке к буфету и, звякая ключами, сказала очень медленно, как-то нараспев. Егор-то василий удавился. Эх, боже мой, с досадой близкой к отчаянию, негромко воскликнул Самгин. На чердаке висит, говорила старуха, наливая чего-то из бутылки. Самгин слышал, как булькает в горлышке жидкость. Реветь будет. Но Анфимьевна гулко кашлянов продолжала так же задумчиво и пивуче. Пробовала снять, а сил-то нету. Николай отказался, боится удавленников. А сам, слышь, солдата убил. «Что ж делать?» — спросил Самгин. «Что делать-то? А вам ничего не надо бы наделать. Я сама. Сама все сделаю. Медник поможет. Нехорошо. Станут спрашивать вас, от чего слуга удавился». Она замолчала и снова зазвенело стекло, забулькало в горлышке бутылки. «Она пьет водку», — сообразил Самгин. «А провизии нет», — вздохнула старуха. ох -хо, хо не знаю, чем кормить». «Ничего не надо», — сказал Самгин, едва сдержав желание закричать. «Вы не беспокойтесь». «Что уж тут», — отозвалась Анфимьевна, уходя. Шла она точно против сильного ветра. «Ну, сниму, а куда девать его?» — спросила она в дверях самгин закрыл лицо руками кафли печи нагреваясь все более жгли спину это уже было неприятно, но отойти от печи не было сил после ухода Анфимьевны тишина в комнатах стала тяжелей гуще как бы только для того чтобы ясно был слышен голос якова он струился из кухни вместе с каким то едким горьковатым запахом когда мы не научимся Самгин отметил, говорить не умеет, следовало сказать, если, а никогда. Действовать организованно, так у нас ни черта не выйдет. Не успел, говоришь? Надо было успеть, товарищ Калитин. Такие неуспехи. Самгин отшатнулся от печки и ушел в кабинет, плотно прикрыв дверь за собою. Дни потянулись медленнее, хотя каждый из них, как раньше, приносил с собой невероятные слухи, фантастические рассказы. Но люди, очевидно, уже привыкли к тревогам и шуму разрушающейся жизни, так же, как привыкли галки и вороны с утра до вечера летать над городом. Самгин смотрел на них в окно и чувствовал, что его усталость растет, становится тяжелей погружает в состояние невменяемости. Он уже наблюдал не так внимательно, и все, что люди делали, говорили, отражалось в нем, как на поверхности зеркала. Его обслуживала горничная Настя, худенькая девушка с большими глазами. Глаза были серые, с золотой искрой в зрачках, а смотрели так, как будто Настя всегда прислушивалась к чему-то, что слышит только она. Еще более чем Анфимьевна, она заботилась о том, чтобы напоить чаем и накормить защитников баррикады. Она окончательно превратила кухню в трактир. Анфимьевна простудилась и заболела. Последний раз Самгин видел ее на ногах поздно вечером, на другой день после того, как удавился повар. В кухне никого не было. Почти все люди с баррикад, кроме дежурных, совещались в сарае. Самгина смутила тяжелая возня на чердаке. Он взял лампу, вышел на черное крыльцо и увидал, что старуха, обняв повара сзади, под мышки, переставляет его маленькую фигурку со ступени на ступень. Повар, прижав голову к левому плечу и высунув язык, не гнулся. Ноги его были плотно сжаты. Казалось, что у него одна нога. Она стучала по ступеням твердо, как нога живого, и ею он упирался, не желая спуститься вниз. Осветив руки Анфимьевны, вспухшие на груди повара, Самгин осветил и лицо ее, круглое, точно арбуз, окрашенное в лиловый цвет, так же, как ее руки. А личико повара было темное и похоже на большую картофелину. — Куда вы его? Куда? — шепотом спросил Самгин. Старуха, покрякивая и задыхаясь, ответила. — Ничего, не беспокойтесь, у меня саласки припасены, медник отвезет, он услужливый. Сойдя с лестницы, она взяла повара поперек тела, попыталась поднять его на плечо и, не сладив, положила под ноги себе. Сам Гин ушел, подумав, в другое время я бы помог ей. Он уже так отупел, что виденное не взволновало его. Теперь Анфимьевна лежала, задыхаясь в своей комнате. За ней ухаживал небритый седой фельдшер Винокуров. Человек всегда трезвый, очень болтливый, но уважаемый всей улицей. — Знаменитая своей справедливостью женщина, замечательнейшая, — сипло говорил он. — Но не вытянет, пневмония. Жаль, старичье умирает, молодежь буянит. — Ох, нездорова Россия! Дважды приходили солдаты, но стреляли они и издали немного. Постреляют безвредно и уйдут. Баррикада не отвечала им, а Медник посмеивался. «Бесполезно патроны тратят, сукины дети!» И хвастливо говорил. «В старое бы время ребята в штыки, и успокоились бы душеньки наши в пяток минут». Лаврушка нашел, что пули щелкают как ложкой по лбу как то днем в стороне бульвара началась очень злая и частая пальба лаврушку с его чумазом товарищем послали посмотреть что там минут через двадцать чумазой привел его в кухню облитого кровью ему прострелили левую руку выше локтя голый до пояса он сидел на табурете весь бок был в крови казалось что сбока его содрана кожа по бледному лицу лаврушки текли слезы, подбородок дрожал, стучали зубы. Студент Панфилов, перевязывая рану, уговаривал его. «Не дергайся, стыдно». Но лаврушка, вздрагивая, изумленно выкатив глаза, всхлипывал и бормотал. «Ой, больно! Ну и больно же, ой, господи! Да не троньте же! Как я буду жить без руки-то?» С ужасом спрашивал он, хватая здоровой рукой плечо студента. Гладя! Пощупывая плечо и, косясь мокрыми глазами на свою руку, он бормотал. «Какой же революционер с одной-то рукой! Товарищ Панфилов, отрежут руку!» Но вечером он с подвязанной рукой сидел за столом, пил чай и жаловался Якову. «Больно долго не побеждаем, товарищ! Нам бы не ждать, а броситься бы на них всем сразу, сколько тысяч есть, и забрать в плен!» Яков совершенно серьезно говорил ему, так оно и будет, обязательно бросимся и крышка им, только вот тебе, душечка, руку надо залечить. Первый раз Клим Самгин видел этого человека без башлыка и был удивлен тем, что Яков оказался лишенным каких-либо особых примет. Обыкновенное лицо, такие весьма часто встречаются среди кондукторов на пассажирских поездах только глаза смотрят как-то особенно пристально. Лица капитана и многих других рабочих значительно характернее. «Почему же командует этот?» — подумал Самгин, но ответа на вопрос свой не стал искать. Он чувствовал себя сброшенным и в плену в нежилом доме. Теперь, когда Анфимьевна точно головня не могла ни вспыхнуть, ни угаснуть, а день и ночь храпела, ворочалась, скрипя деревянной кроватью. Теперь Настя не вовремя давала ему чай. Кормила все хуже, не убирала комнат и постель. Он понимал, что ей некогда служить ему, но все же было обидно и неудобно. Становилось холоднее. По вечерам в кухне собиралась греться человек до десяти. Они шумно спорили ссорились, говорили о событиях в провинции, поругивали петербургских рабочих, жаловались на недостаточно ясное руководительство партии. Самгин, не вслушиваясь в их речи, но глядя на лица этих людей, думал, что они заражены верой в невозможное. Верой, которую он мог понять только как безумие. Они продолжали к нему относиться все так же, как к человеку, который не им, но и не мешает. Уже давно никто не посещал его. Приятели Варвары, должно быть, боялись ходить в улицу, где баррикады. Любаша Сомова тоже исчезла. Он чувствовал, что с каждым днем тупеет. Его изнуряла усталость. Вечерами поздно выходил на улицу, вслушивался в необыкновенную, непостижимую тишину. Казалось, что день ото дня она становится все более густой. Сжимается плотней, и должна же она взорваться, иначе сойдешь с ума. Обе баррикады и в улице, и в переулке обросли снегом. Несмотря на протесты Медника, их все-таки облили водой. Теперь они были глыбами льда, а формою похожи на лодки, килем вверх. Поливали водой обыватели. Переулки дважды выплеснули на баррикаду помои. Как-то вечером подошли человек пять людей с ружьями и негромко заговорили, а Лаврушка, послушав, вдруг огорченно закричал. «Ну уж нет, это наша бригада, мы не уйдем, ишь вы какие!» А утром Настя, подавая чай, сказала. «Анфимьевна кончилась, скончалась». Самгин молча развел руками, а горничная спросила. «Что же делать с ней? Ночью я буду бояться ее». Да и нельзя держать в тепле. Позвольте в сарай вынести. — Очень хорошо, — сказал он. Ему послышалось, что девушка говорит строптиво, но, наклонясь над столом, он услышал тихое всхлипывание. — Ну что же плакать, — не глядя на нее заговорил он. — Анфимьевна, — очень стара, она была исключительно примерная. — Клим Иванович, — услышал он горестный возглас. — Наши говорят, что из Петербурга гвардию прислали с большими пушками. Самгин поднял голову. Настя, прикрывая рот передником и всхлипывая, говорила в полголоса, жалобно. Перебьют наших из пушек-то. Они спорят, уходить или драться. Всю ночь спорили. Товарищ Яков за то, чтоб уходить в другое место, где наших больше. Вы скажите, чтоб уходили. Калитину скажите, Макееву и всем. «Да, конечно, я скажу», — обещал Самгин очень бодрым тоном, который даже удивил его. «Да-да, против пушек, если это верно». «Верно. Вчера на Николаевском вокзале машинистов расстреливали», — жаловалась Настя. «Ну, зачем же машинистов?» — раздумчиво сказал Самгин. «О машинистах, разумеется, неверно, но отсюда надо уходить. Вы идите, я поговорю». Он быстро выпил стакан чаю, закурил папиросу и прошел в гостиную. Неуютно, не прибрано было в ней. Зеркало мельком показало ему довольно статную фигуру человека за 30 лет, с бледным лицом, полуседыми висками и негустой, острой бородкой. Довольно интересное и даже как будто новое лицо. Самгин оделся, вышел в кухню. Там сидел товарищ Яков, рассматривая синий ноготь на большом пальце голой ноги. Лаврушка прикладом ударил нечаянно. Ответил он на вопрос Клима, пощупав ноготь и морщись «Гости приехали, Семеновский полк», — негромко сообщил он. «Что будем делать, спрашиваете? Драться будем». «Против пушек», — напомнила Настя, разрезая на столе мерзлый качан капусты. «Ушко — инструмент, кто его в руки возьмет, тому он и служит», — учительно сказал Яков, закусив губу и натягивая на ногу сапог. Он встал и, выставив ногу вперед, критически посмотрел на нее. «Значит, против нас двинули царскую гвардию. Привилегированное войско». Разломив длинное слово, он усмешливо взглянул на Клима. «Так что?» — тут Яков какое-то слово проглотил. Так что, любезный хозяин, спасибо, и не беспокойтесь, сегодня мы отсюда уйдем. Я не беспокоюсь, заявил Самгин. Ну как же это, все беспокоятся. Куда же вы, спросил Самгин. На пресню, оттуда и треснем. Или сами там треснем. Закрыв один глаз, другим он задумчиво уставился в затылок Насти. Самгин понял, что он лишний, и вышел на двор. Там Николай заботливо подметал двор новой метлой. Давно уже он не делал этого. На улице было тихо, но в морозном воздухе огорченно звенел голос лаврушки. — Я же говорил, пушки-то на ходынке стоят. Туда и надо было идти, и все испортить, а мы тут сидели. Из ворот соседнего дома вышел Панфилов, в полушубке и в шапке, слишком большой для его головы. — Адрес помнишь? «Ну вот, и сиди там смирно. Хозяйка, доктор, она тебе руку живо вылечит. Прощай!» Лаврушка быстро пошел в сторону баррикады и скрылся за нею. Студент, поправив шапку, посмотрел вслед ему и, посвистывая, возвратился на двор. День был серенький, холодный и молчаливый. Серебряные мохнатые стекла домов смотрели друг на друга прищурись. Казалось, что все дома имеют физиономии нахмуренно ожидающие. Самгин медленно шагал в сторону бульвара, сдерживая какие-то бесформенные, но тревожные мысли, прерывая их. Лаврушку, очевидно, прячут. Странная фигура этот Яков. Дойдя до изгиба улицы, он услыхал впереди чей-то бодрый, удовлетворенно звучавший голос. «Молодец к молодцу!» Человек 40, офицер верхом. Самгин вернулся домой и, когда подходил к воротам, услышал первый выстрел пушки. Он прозвучал глухо и невнушительно, как будто хлопнуло полотнище ворот, закрытое порывом ветра. Самгин даже остановился, сомневаясь, пушка ли. Но вот снова мягко и незнакомо бухнуло. Он приподнял плечи и вошел в кухню. Настя, работая у плиты, вопросительно обернулась к нему, открыв рот. «Да, стреляют из пушки», — сказал он, проходя в комнаты. В столовой неприятно ныли верхние, непокрытые инеем стекла окон. В трубе печки гудела. Далеко над крышами кружились галки и вороны, мелькая точно осенний лист. Освенное и невольное мое участие в этом безумии будет истолковано как прямое. Подумал Самгин, разглядывая черную сеть на облаках и погружаясь в состояние дремоты. Расчет дайте мне, Клим Иванович!» — Разбудил его знакомо почтительный голос дворника. Он стоял у двери прямо как солдат. На нем был праздничный пиджак, по жилету извивалась двойная серебряная цепочка часов. Волосы аккуратно расчесаны и блестели так же, как и ярко начищенные сапоги. — Куда вы? — сонно спросил Самгин. — В деревню. — Усадьбы поджигать, — равнодушно подумал Самгин, как о деле обычном для Николая. А тот сказал строгим голосом. — Народ бьют. Там он деревянно протянул руку, показывая пальцем в окно. Прохожему прямо в глаза выстрелили. Невозможное дело. — Но ведь ты же убил, — хотелось сказать Самгину. — Однако он промолчал, пристально разглядывая благообразное, прежде сытое, тугое, а теперь осунувшееся лицо Николая. Волосы богатые, но раньше волнистые бороды его странно обвисли и как-то выпрямились. И все тем же строгим голосом он говорил. — Анфимьевну-то вам бы скорее на кладбище, а то крысы ее портят. Щеки выели, даже смотреть страшно. Сыщика из сада товарищи давно вывезли, а Егор Васильевич в сарае же. Стену в сарае поправил я, так что все в порядке, никаких следов. Получив документ и деньги, он ушел, коротко, с поклоном сказав. «Прощайте». «Страшный человек», — думал Самгин, снова стоя у окна и прислушиваясь. В стекла точно невидимой подушкой били. Он совершенно твердо знал, что в этот час тысячи людей стоят так же, как он, у окошек, и слушают, ждут конца. Иначе не может быть, стоят и ждут. В доме долгое время было непривычно тихо. Дом как будто пошатывался от мягких толчков воздуха, а на крыше точно снег шуршал, как шуршит он весною, подтаяв и скатываясь по железу. Пушки стреляли нечасто, но торопясь, и должно быть в разных концах города. Паузы между выстрелами были тягостнее самих выстрелов, и хотелось, чтобы стреляли чаще, непрерывней, не мучили бы людей, которые ждут конца. Самгин, уставая, садился к столу, пил чай, неприятно теплый. Ходил по комнате, потом снова вставал на дежурство у окна. Как-то вдруг в комнату точно с потолка упала Любаша Сомова, и тревожно, возмущенно зазвучал ее голос. Посыпались путанные слова. «Что же у вас делается? Как это вы допустили? Почему не взорваны мосты на Николаевской?» — спрашивала она. Лицо у нее было чужое, старенькое, серое. Губы тоже серые, под глазами густые тени. Она ослепленно мигала. «С баррикад уходят. Это исполнительный комитет приказал, да? Не знаешь?» Самгину было немножко жаль эту замученную девицу в чужой шубке, слишком длинной для нее, в тяжелых серых ботинках. Из-под платка на голове ее выбивались растрепанные и, видимо, давно немытые пряди волос. «Ой, если б ты знал, что делается в провинции! Я была в шести городах, в Туле». — Сказали, там семьсот винтовок, патроны, а ничего нет. В Коломне меня едва не... едва успела убежать. Туда приехали какие-то солдаты. Ужас. Дай мне кусок чего-нибудь. Она взяла хлеб, откусила немножко и, бросив на стол, закрыла глаза, мотая головой. — Все-таки не может быть. Победим. Голубчик, мне совершенно необходимо видеть кого-нибудь из комитета. И нужно сейчас же в два места. В одно сходи ты к Гогиным, хорошо?» Самгин не мог отказать и кивнул головою, а она, пережевывая хлеб, бормотала. «В миусах стреляют из пушки. Ужасно мало людей на улицах. Меня остановили тут на углу. Какие-то болваны. Изругали. Мы выйдем вместе, ладно?» «Боишься?» — спросил Самгин ее и себя. — У меня маленький браунинг, — сказала она. — Стрелять научилась, но патронов осталось только три. — У тебя есть браунинг? — Нет, отдал чистить. — Идем, Климуша, темнеет. Да, стекла в окнах стали парчевыми. На улице Любаша, посмотрев в небо, послушав, снова заговорила. — Не стреляют? Может быть... Ах, как мало оружия у нас! Но все-таки рабочие победят, Клим, вот увидишь, какие люди. Ты Кутузова не встречал?» Подняв голову, глядя под очки Самгина, она сказала, улыбаясь так, что тотчас помолодев, снова стала прежней, розовощекой Любашей. «Знаешь, я с ним, мы, вероятно...» Договорить она не успела. Из-за угла вышли трое. Впереди высокий, в черном пальто, с палкой в руке. Он схватил Самгина за ворот и негромко сказал «Обыскивайте». Немного выше своих глаз Самгин видел черноусое, толстощокое лицо, сильно изрытое оспой, и на нем уродливо маленькие черные глазки, круглые и блестящие, как пуговицы. Видел, как Любаша, крикнув, подскочила и ударила кулаком в стекло окна, разбив его. «Держи, девку!» — скомандовал Черноусый, встряхивая Клима. Самгин задыхался, хрипел, ловкие руки расстегнули его пальто, пиджак, шарили по карманам, сорвали очки и тяжелая ладонь с размаха ударив его по уху оглушила. — Оружия нет, — сказал веселый и чем-то довольный тенористый голос. А третий, хриплый, испуганно и яростно крикнул, — Брось, подлая, Саша! Рябой, оттолкнув Самгина, ударил его головой о стену. Размахнулся палкой и еще дважды быстро ударил по руке, по плечу. Самгин упал, почти теряя сознание, но слышал выстрел и глухой возглас «Саша, бей!». Кто-то охнул, странным звуком, точно рыгая. Рибой дико выругался, пнул Самгина в бок ногою и побежал. За ним, как тень, его бросился еще кто-то. Открыв глаза, Самгин видел сквозь туман, что к тумбе прислонился, прячась как зверушка серый ботинок Любаши. А опираясь спиной о тумбу, сидит, держась за живот руками, прижимая к нему шапку, двигая черной валеной ногой коротенький человек в мохнатом пальто. Лицо у него тряслось, вертелось кругами. Он четко и грустно говорил. Убила дура, пропал. Опрокинулся на бок и, все прижимая одной рукой шапку к животу, схватился другую за тумбу. Встал и пошел, взывая. «Саша! Василь!» И пронзительно, женским голосом взвизгнул. «Эх, господи!» Когда он обогнул угол зеленого одноэтажного дома, дом покачнулся, и из него на землю выпали люди. Самгин снова закрыл глаза. Как вода из водосточной трубы потекли голоса. «Напрасно ты, ли, засуешься? Молчите, до утра она полежит у нас! Вы ранены? Должна же ты знать, как теперь опасно! Вы можете встать!» Самгин не знал, может ли, но сказал «хорошо». Он легко, к своему удивлению, встал на ноги, Пошатываясь, держась за стены, пошел прочь от людей, и ему казалось, что зеленый, одноэтажный домик в четыре окна, все время двигается пред ним, преграждая ему дорогу. Не понимая, как он дошел, Самгин очнулся у себя в кабинете, на диване. Пред ним стоял фельдшер Винокуров, отжимая полотенце в эмалированный таз. — На что жалуетесь? — спросил он. Голос его донесся издали, глухо. Самгин не ответил, соображая, «Неужели я оглох?» «Разрешите взглянуть, какие повреждения?» — сказал фельдшер, присаживаясь на диван, и начал щупать грудь, бока. Пальцы у него были нестерпимо холодные, жесткие, как железо, и острые. «Падение, или, так сказать, нападение ближних?» «Оставьте меня в покое», — попросил Самгин, — но фельдшер, продолжая щупать голову, бормотал. «Ох уж эти ближние! Больно?» Крепко стиснув зубы, Самгин молчал. Ему хотелось ударить фельдшера ногой в живот, но тот встал, сказав. «Как будто все в порядке». «Оставьте меня», — попросил Самгин. «Правильно», — согласился фельдшер. «Вам нужен покой. Горничную я послал за вашей супругой». Он ушел, и комната налилась тишиной. У стены на курительном столике горела свеча, освещая портрет Щедрина в пледе. Суровое, бородатое лицо сердито морщилось. Двигались брови. Да и все, все вещи в комнате бесшумно двигались, качались. Самгин чувствовал себя так, как будто он быстро бежит, а в нем все плещется, как вода в сосуде. Плещется и, толкая изнутри, еще больше раскачивает его. «Сомова должна была выстрелить в Рибова, соображал он. «Страшно этот мохнатый позвал Бога, не докричавшись до людей. А Рибой мог убить меня». На диване было неудобно, жестко. Болел Бог, ныли кости плеча. Самгин решил перебраться в спальню, осторожно попробовал встать. Резкая боль рванула плечо, ноги подогнулись. Держась за косяк двери, он подождал, пока боль притихла. Прошел в спальню, посмотрел в зеркало. Левая щека отвратительно опухла, прикрыв глаз. Лицо казалось пьяным, и, потеряв какую-то свою черту, стало обидно похоже на лицо регистратора в окружном суде. Человека, которого часто одолевали флюсы. Пришла Настя, сказала, барыня будет завтра утром. И другим голосом добавила, ой, как изуродовали вас. И должно быть, желая утешить, прибавила. Всех начали бить. Ванну сделайте, сердито приказал Самгин. Через час, сидя в теплой, ласковой воде, он вспоминал, кричала Любаша или нет. Но вспомнил только, что она разбила стекло в окне зеленого дома. Вероятно, люди из этого дома и помогли ей. Если б она выстрелила в Рябова, ничего бы не было. Рибой, конечно, не хулиган, не вор, а мститель. Мелкие мысли налетели точно стая галок. На другой день он проснулся рано и долго лежал в постели, куря папиросы, мечтая о поездке за границу. Боль уже не так сильна, может быть, потому что привычно. А тишина в кухне и на улице непривычно, беспокоит. Но скоро ее начали раскачивать толчки с улицы в розовые стекла окон, и за каждым толчком следовал глухой, мощный гул, не похожий на гром. Можно было подумать, что на небо вместо облаков туго натянули кожу, и по коже бьют, как в барабан, огромнейшим кулаком. «Это очень большие пушки», — соображал Самгин, — и протестующий в полголоса сказал, «Это гадость!» Он соскочил на пол, едва не закричав от боли. Начал одеваться, но снова лег, закутался до подбородка. Это безумие и трусость стрелять из пушек, разрушать дома, город. Сотни тысяч людей не ответственны за действия десятков. Гневные мысли возбуждали в нем странную бодрость, и бодрость удивляла его. Думать мешали выстрелы, боль в плече и боку. Хотелось есть. Он позвонил Насте несколько раз, прежде чем она сердито крикнула из столовой. «Да подаю же!» Когда он вошел в столовую, Настя резала хлеб на доске буфета с такой яростью, как однажды Анфимьевна курицу. Нож был тупой, курица, не желая умирать, хрипела, билась. «А, Господь с тобой!» — крикнула Анфимьевна и отрубила курице голову. «Где стреляют?» — спросил Самгин. «На пресне!» — ответила Настя крикливо. Лицо у нее было опухшее, глаза красные. «Там людей убивают, а они улицу метут, как перед праздником, все одно!» — сказала она, уходя и громко топая каблуками. Самгин еще в спальне слышал какой-то скрежет. Теперь, взглянув в окно, он увидал, что фельдшер Винокуров, повязав уши синим шарфом, чистит железным скребком панель, а мальчик в фуражке гимназиста сметает снег метлою в кучке. Влево от них, ближе к баррикаде, работает еще кто-то. Работали так, как будто им не слышно охающих выстрелов. Но вот выстрелы прекратились, а скрежет на улице стал слышнее и сильнее заныли кости плеча. Неужели все? Часы в столовой показывали полдень. Бухнуло еще два раза, но не так мощно и где-то в другом месте. Винокуров и вообще эти свиньи, конечно, укажут на соседей, которые, у которых грелись рабочие. Точно резиновый мяч, брошенный в ручей, в памяти плыл, вращаясь клубок спутанных мыслей и слов. «Пули щелкают, как ложка, и по лбу", говорил Лаврушка. «Не в этот, так в другой раз», — обещал Яков. А Любаша утверждала, — «Мы победим». У ворот своего дома стоял бывший чиновник казенной палаты Ивков, тайный расставщик и сутяга. Стоял и смотрел в небо, как бы нюхая воздух. Ворон и галок в небе сегодня значительно больше. Ивков, указывая пальцем на баррикаду, кричит что-то и смеется. Кричит он штаб с капитану Затесову, который наблюдает, как дворник его, сутулый старичок, прилаживает к забору оторванную доску. «Уверены, что все уже кончено». Ушки молчали, но тишина казалась подозрительной. Вызывала такое дергающее ощущение, точно назревал нарыв. И было непривычно, что в кухне тихо. Самгин почти обрадовался, когда под вечер пришла румяная, оживленная Варвара. Она умеренно и необидно улыбнулась, посмотрев на его лицо, и торопливо расспрашивая перекрестилась. «О боже мой, вот ужас!» «Ты посылал спросить, как чувствует себя Сомова?» «Некого посылать. Попросил бы фельдшера. Ну, все равно, я сама. Ах, милый Клим, какие дни!» Вела она себя так, как будто между ними не было ссоры, и даже приласкалась к нему, нежно и порывисто. Но тотчас вскочила и, быстро расхаживая по комнате, заглядывая во все углы, брезгливо морщась, забормотала. Боже, какой беспорядок! Пыль, грязь! Впрочем, у Ряхиных тоже. Покраснев, щупая пальцами пуговицы кофты и некрасиво, широко раскрыв зеленые глаза, она подошла к Самгину. — У них черт знает что! Все вдруг до того распоясались, одичали! Ужас! Тебе известно, что я не сентиментальна, и это... это... Передохнув, понизив голос, договорила. Революция мне чужда, но они слишком. Ведь еще неизвестно, на чьей стороне сила. А они уже кричат, бить, расстреливать, в каторгу. Такие, знаешь, мстители. А этот Стратонов — нахал, грубиян, совершенно невозможная фигура, бык. Она вспотела от возбуждения, бросилась на диван и, обмахивая лицо платком, закрыла глаза. Пошловатость ее слов Самгин понимал, в искренность ее возмущения не верил, но слушал внимательно. — А этот Прейс, помнишь, маленький еврей? Да — Да-да, — сказал Клим. — Ах, эти евреи! — грозя пальцем, воскликнула она. — Вот кому я не верю! Мстительный народ! Совершенно не могут забыть о погромах! — Между прочим, он все-таки замечательно страстно говорит этот Прейс, отличный оратор! «Мы, — говорит, — должны быть благодарны власти за то, что она штыками охраняет нас от ярости народной, понимаешь?» «Потом еще Тагильский, товарищ прокурор. Кажется, циник и должно быть винерический и больной. Страшно надушен, но все-таки пахнет едоформом». «Нечто среднее между клоуном и палачом», — сказала про него сестра Ряхина. «Младшая, дурнушка такая». Порывшись в кармане, она достала маленькую книжку. Вот я даже записала два-три его парадокса, например, «Торжество социальной справедливости будет началом духовной смерти людей». «Как тебе нравится?» Или «Начало и конец жизни в личности, а так как личность неповторима, история не повторяется». «Тебе скучно?» — вдруг спросила она. «Нет, напротив», — ответил Клим. Но она уже снова забегала по комнате. Ужасающе запущено все. Бедная Анфимьевна все-таки умерла, хотя это лучше для нее. Она такая дряхлая стала и упрямая. Было бы тяжело держать ее дома, а отправлять в больницу неловко. Пойду взглянуть на нее. Ушла. Несмотря на боль в плече, Самгин тряхнул головой, точно вытряхивая из нее пыль. — Нет, она невозможна, не могу я с ней. Варвара возвратилась через несколько минут, бледная, с болезненной гримасой на длинном лице. — Как ее объели крысы, ух! — сказала она, опускаясь на диван. — Ты видел? Ты посмотри, ужас! Вздрогнув, она затрясла головой. — На улице что-то такое кричат! И, подвинувшись к Самгину, положила руку на колено его. «Знаешь, я хочу съездить за границу. Я так устала, Клим, так устала!» «Неплохая мысль», — сказал он, прислушиваясь и думая. «Какая она все-таки жалкая и лживая! Нежничает, потому что за границу едет, наверное, с любовником!» «Я уже не молода», — созналась Варвара, вздохнув. «Подожди-ка». Самгин встал, подошел к окну. По улице шли в разброд солдаты. Перед ней что-то кричал, размахивая ружьем. Самгин вслушался и понял. «Закрывай двери, ворота, форточки, эй вы! Закрывай, стрелять будем!» Климат отодвинулся за косяк. Солдат было человек двадцать. Среди них шли тесные группы пожарные. Трое — черные, в касках, человек десять серых, в фуражках, с топорами за поясом. Ехала зеленая телега. Мотали головами толстые лошади. «Куда они идут?» — шепотом спросила Варвара, прижимаясь к Самгину. Он посторонился, глядя, как пожарные, сняв с телеги лома, пошли на баррикаду. Застучали частые удары, затрещало, заскрипело дерево. «Ах, вот что!» — вскричала Варвара. Самгин видел, как отскакивали куски льда, обнажая остов баррикады. Как двое пожарных, отломив спинку дивана, начали вырывать из нее мочельную набивку, бросая комки ее третьему. А он, стоя на коленях, зажигал спички, а рука в куртке. Спички гасли, но вот одна из них расцвела. Пожарный сунул ее в мочало, и быстро, кудряво побежали во все стороны хитренькие огоньки. Исчезли и вдруг собрались в красный султан. Тогда один пожарный поднял над огнем бочку, вытряхнул из нее солому, щепки. Густо заклубился серый дым. Пожарный поставил в него бочку. Дым стал более густ, и затем из бочки взметнулось густо красное пламя. На улице стало весело и шумно. Дом напротив разрумянился, помолодел. Пожарные и солдаты тоже помолодели, сделались тоньше, стройней. Залоснились точно маслом облитые бронзовые кони с красными глазами. Удивительно легко выламывали из ледяного холма и бросали в огонь кресло, сундук, какую-то дверь, сани извозчика, большой отрезок телеграфного столба. Человек пять солдат, передав винтовки товарищам, тоже ломали и дробили отжившие вещи. Остальные солдаты подвигались все ближе к огню. В воздухе, окрашенном в два цвета, дымно-синеватый и багряный, штыки блестели точно удлиненные огни свеч, и также струились вверх. Некоторые солдаты держали в руках по два ружья. У одного красноватые штыки торчали как будто из головы, а другой, очень крупный, прыгал перед огнем, размахивая руками и кричал. Пожарные в касках и черных куртках стояли у ворот дома Винокурова, не принимая участия в работе. Их медные головы точно плавились, и было что-то очень важное в черных неподвижных фигурах с головами римских легионеров. «Красиво!» — тихо отметил Самгин. Варвара, толкнув его плечом, спросила «Да?» И тотчас, отшатнувшись, оскорбленно сказала с подоконника течет фу самгин отошел прочь усмехаясь думая что вот она часто упрекала его в равнодушии ко всему красивому а сама они видят как великолепна эта картина он чувствовал себя растроганным он как будто жалел баррикаду и в то же время был благодарен кому то за что то прошел в кабинет к себе там тоже долго стоял у окна, бездумно глядя, как горит костер, а вокруг него и над ним сгущается вечерний сумрак, сливаясь с тяжелым серым дымом, как из-под огня по мостовой плывут черные, точно дегать ручьи. Костер стал гореть не очень ярко. Тогда пожарные, входя во дворы, приносили оттуда полень ядров, подкладывали их в огонь. На минуту дым становился гуще, а затем огонь яростно взрывал его, и отблески пламени заставляли дома дрожать, ежицы. Потом дома потемнели, застыли раскаленные штыки и каски. Высокий пожарный разбежался и перепрыгнул через груду углей в темноту.